Адвокат Бьюрман был человеком со средствами, его состояние исчислялось как минимум 10 миллионами. Налогов он вносил больше, чем требовалось, являлся членом Гринпис и Международной амнестии, а также жертвовал деньги в фонд помощи страдающим сердечными и лёгочными заболеваниями. В СМИ он фигурировал редко,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 Имея они что-то против Бьюрмана, это бы обязательно всплыло. Но никто не сказал о нем ничего плохого. Закончив обследование, Лизбет Саландер собрала всю документацию в бумажный пакет из супермаркета и выставила его в прихожую к двадцати другим мешкам с газетами. Внешний адвокат Бьюрман оказался безупречен. В его прошлом не было вообще ничего такого, что Лизбет Саландер смогла бы использовать для...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 Ему следовало приходить только по её звонку, когда она бывала в настроении, и ночевать он был должен у себя. Её страсть поражала и озадачивала Микаэля. Когда они сталкивались в кафе "Сусанны", она держалась дружелюбно, но прохладно и соблюдал дистанцию. У себя же в спальне она просто безумствовала. Микаэлю в общем-то не хотелось копаться в её личной жизни, но его ведь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 Сесилии? Не думаю, чтобы она имела к Харид какое-нибудь отношение. Расскажите о её прошлом. Она вернулась сюда после учёбы и стала работать учительницей. Познакомилась с мужчиной по имени Джерри Карлсон, который, к сожалению, работал в концерне Вангер. Они поженились. А я думал, что брак был счастливым. По крайней мере, поначалу. Однако через пару лет я стал замечать, что всё далеко не так безоблачно. Он её избивал. Обычная история: он её бил, а она терпела и защищала его. Под конец он переусердствовал, и она попала в больницу с тяжёлыми травмами. Я поговорил с ней и предложил помощь. Она переехала сюда, на остров, и с тех пор отказывается встречаться с мужем. Я позаботился о том, чтобы его уволили. Но она ведь так и не развелась с ним. Не знаю, почему она не развелась официально. Но поскольку она так и не собралась снова выйти замуж, это, вероятно, не имело значения. А этот Джерри Карлсон, он имел какое-то отношение к... к Харрид? Нет. В 66-м году он в Хедестаде не жил и в концерне еще не работал. Понятно. Микаэль.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 Чтобы убить человека, достаточно нескольких миллиграммов. 1 л в резерваре воды вполне может уничтожить среднего размера город. По понятным причинам такое смертоносное вещество держит под строжайшим контролем. Однако, если политический фанатик, замысливший убийство, не может зайти в ближайшую аптеку и попросить 10 мл цианистого водорода, то произвести этот яд на обычной кухне можно почти в неограниченных количествах. Требуется лишь нехитрое лабораторное оборудование, что продаётся в составе детских химических наборов за пару сотен крон, и несколько ингредиентов, которые легко найти среди обычных хозяйственных товаров. Инструкции по изготовлению лежат в интернете. Другим вариантом был никотин.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 Уже шла по сложившемуся распорядку. Каждое утро он вставал в 9:00, завтракал и работал до 12:00, изучая новый материал. Потом, не взирая на погоду, совершал часовую прогулку. А во второй половине дня он продолжал работать дома или в кафе Сусанны, либо обрабатывая прочитанное утром, либо записывая фрагменты будущей биографии Хендрика. Между 3:00 и 6:00 у него всегда было свободное время.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 Через библиотеку в Хеде Стади Микаэль заказал книги, описывающие эпоху возникновения шведского нацизма, в частности, докторскую диссертацию Хелены Лев Свастика и Сноп Вассы. Он написал ещё около 40 страниц о Хенрике и его братьях, поставив своего работодателя в центр всего повествования. Микаэль составил обширный план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 У него имелся график, согласно которому он намеревался к 1 сентября представить на суд Хендрика Вангера полный черновой вариант, а осенью заняться доработкой текста. Зато в деле Харрет Вангер Микаэль не продвинулся ни на миллиметр. Сколько он ни читал объёмистый материал,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 Я не нахожу в расследовании никаких утешений. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Сам бился до потери сознания. И вместе с тем я уверен, что мы наверняка что-то упустили. Идеальных преступлений не бывает. Мы ведь даже не можем утверждать, что преступление действительно было совершено. Генрик Вангер вздохнул и огорчённо развёл руками. Продолжай, попросил он.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 На воде мигали бакины, и в темноте красиво светился огнями хедестат. Микаэлю требовался свежий воздух, но главное хотелось избежать бдительный глаз Изабеллы Вангер. Возле дома Мартина Вангера он опять вышел на дорогу и в самом начале 10-го оказался у Сисильи Вангер. Они сразу направились в её спальню. Встречались они раз или два в неделю.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 Проходя в конце концов мимо дома Харрильда Вангера, Майкл заметил, как ему показалось, шевеление одной из занавесок на втором этаже. Правда, было слишком темно, чтобы сказать наверняка. Только около 4:00 утра в субботу Лиズбет Салндер получила возможность одеться. Она взяла кожаную куртку и рюкзак и поплелась к выходу, где её уже жд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 Ты придёшь сюда в следующую субботу, она снова кивнула покорно. Он её отпустил.